Ничья. Зал. Напряженное ожидание. На сцене безмолвный суровый бой. Склонились гроссмейстеры над доской. Идет турнирное состязание. Игра все опаснее накаляется. Вот тут-то бы драться и побеждать. И вдруг перемирие предлагается. Оно с удовольствием принимается. Обоим не хочется рисковать. Конечно, Манера у всех своя, но как-то, увы, жидковато все же. Сегодня ничья, и завтра ничья, и послезавтра нередко тоже. Ничья, безусловно же, это слово противно для подлинного бойца. Бойцы даже в шквальном огне готовы бороться смело и до конца. Ничья – это жить без особых бед, ничем себя сложным не озаботив, Ничья — это в общем и да, и нет. Ничья — это вроде и за, и против. Не знаю, важны ли вопросы эти, а шахматы все же игра к тому ж. Да слишком уж много на белом свете вот этих ничейно несмелых душ. В политике, в дружбе, любви, труде, где надо не труся принять решение, ничейные души, Везде-везде ищут ничейного округления. Но, честное слово, вот так и кажется, что обтекаемая душа не ходит по жизни, а просто катится, как мячик, удобно и не спеша. И хочется мне без дискуссий злых, упрямо и радостно с разворота забить этот мячик, словно гол в ворота, и все. И уже никаких... Ничих. 1974 год. Древние свидания. В далекую эру родной земли, Когда наши древние прародители Ходили в нарядах пещерных жителей, То дальше инстинктов они не шли. А мир красотой полыхал такою, Что было немыслимо совместить Дикое варварство с красотою кто-то должен был победить. И вот, когда буйствовала весна, и в небо взвивалась заря крылатая, к берегу тихо пришла она, статная, смуглая и косматая. И так клокотала земля вокруг, в щебете в радостной невесомости, что дева склонилась к воде, и вдруг... Смутилась собственной обнаженности. Шкуру медвежью с плеча сняла, Кроила, мучилась, примеряла, Тут припустила, там забрала, Надела, взглянула и замерла, Но словно бы сразу другою стала. Волосы взбила густой волной, На шею повесила, как игрушку, Большую радужную ракушку И чисто умылась в воде речной. И тут волосат и могучка клев, парень шагнул из глуши зеленой, увидел подругу и, онемев, даже зажмурился, потрясенный. Она же, взглянув на него не смело, не рявкнула весело в тишине, и даже не треснула по спине, а нежно потупившись, покраснела. Что-то неясное совершалось, он мозг неподатливый напрягал, затылок поскребывал и не знал, что эта женственность зарождалась. Но вот в ослепительном озарении он быстро вскарабкался на курган, сорвал золотой, как рассвет, тюльпан и положил на ее колени». И, что-то теряя привычно злое, Не бросился к ней без тепла сердец, Как сделали б дед его и отец, А мягко погладил ее рукою. Затем что-то ласковое ворча, Впервые не дик и совсем не груб, Коснулся губами ее плеча И в изумлении раскрытых губ. Она пораженно заволновалась, заплакала, Радостно засмеялась, прижалась к нему и не знала, смеясь, что это на свете любовь родилась. 1974 год.